Штирлиц отчего-то обиделся за своего приятеля и не укладывается в постель, подхватив легкую простуду. Голос Вальдера стал прежним, надтреснутым и поющим, словно на собственных похоронах. Доживите до моих лет, Макс! Как вам совестно так говорить?» «Откуда в вашем поколении столько жестокости?» «Я всего на десять лет вас моложе», — ответил Штирлиц. «Одно поколение, вам пятьдесят семь, мне сорок семь». «Ну, какая разница?» «Огромная, огромная, когда-нибудь поймете». «Не сердитесь на молодого оболтуса». «Нацисты попортили ему много крови. И дайте, пожалуйста, трубку, Монолет». Штирлиц обернулся к бармену. «Вас. Он попросит, чтобы вы пригласили к телефону его родственника, паршивого барича». Монолет, хоть и держал в баре телефон уже четыре года, приложил трубку к плечу, Как и все деревенские жители, не умело, с некоторой опаской. Ты еще не умер, а, мальчик, прокричал он. Ну, вообще-то я не против. Твои близкие должны будут угостить нас вашим немецким вином. Оно мне нравится, вот то. Манулетто захохотал, пообещал сходить за Гансом и посоветовал Отто кончать игру в дурака, скоро начнется самый бизнес, а он намылился в Байрес, какой толк от эскулапов, одни расходы. Ганс, видимо, несколько отогрелся, потому что нос его не был уже таким синим. Не глядя на Штирлица, он подошел к телефону и набрал номер. «Ты просил меня позвонить, дядя Отто?» Видимо, то, что он услышал, заставило его крепко прижать трубку к уху и повернуться к Штирлицу и Манолеты спиной. Несколько раз он хотел возразить, но, видимо, Отто Вальтер грубо его обрывал. Наконец, положив трубку на стойку, Ганс, не глядя на Штирлица, сказал, он просит вас к аппарату. Голос у Отто снова был умирающий. В чем только душа держится. Макс, сейчас он принесет вам извинения. Выпейте с ним э, за мой, за мой счет. И позвольте мне, наконец, заняться здоровьем. Оно того заслуживает. Хорошо, Хефе. Пусть извиняется при Монолете. Мы выпьем за ваш счет и попробуем вместе поработать. Но вы же меня успели немножко узнать. Если ваш родственник позволит себе такой тон и впредь, то не обижайтесь, я уйду от того, что помню древних. Если говорят, что благороднее родиться греком, чем итальянцам, так пусть добавят, почетнее быть рабом, чем господином». Манолето прищелкнул пальцами. «Красиво сказано, Максимо!» Как все испанцы, он превыше всего ценил изящество слова. «Дело есть дело». Суетная материя, тогда как фраза, произнесенная прилюдно, таящая в себе знание и многомыслие, останется в памяти навечно. Ганс шмыгнул острым носом. Штирлицу казалось, что на кончике должна постоянно дрожать прозрачная капля. Воробей, а берется откашлялся. и сказал на ужасающем испанском «Простите меня, сеньор Брун, я был невоспитан и груб, но это из-за холода». «Да, к нашим холодам не так легко привыкнуть», — сразу же откликнулся манулеты, достав из шкафа три высоких стакана. Но с помощью Дона Максима вы здесь быстро освоитесь. Что будете пить?